Глава 25 Ярослав Едва коснувшись ладонями кристалла, Алися окаменела. Я звал ее. Тряс. Бесполезно. Широко раскрытые глаза глядели куда-то вглубь кварца, не моргая. Я поднес к ее лицу кончик ее косы, и только тогда ледяной узел внутри немного распустился. Дышит. Значит, жива. В голове закрутились термины, как будто если я подберу для её состояния подходящее слово, это все объяснит, и больше того, Олеся очнется, а мы, наконец, выберемся из этой проклятой пещеры. Как никогда мне стало понятна наивная вера крестьян в силу умных слов и печатных знаков. Помнится, в одной деревне, называвшей себя ведьмаком, продавал, как обереги, листы из учебника алгебры, объявляя непонятные знаки божественными письменами, которые защищали от всего. К нему ездили со всей округи. Какая чушь лезет в голову. Олеся была права в одном. Сюда нас загнали не просто так. Я могу сколько угодно не верить в легенды, предназначение и прочую мистическую чепуху. Но тому, что происходило сегодня, не было дела до моего неверия. Нас не выпустят отсюда. Пока мы не сделаем что-то, что-то правильное. Я тронул предплечье Олеси. Тёплое. Выдохнул, набираясь смелости, и впечатал обе ладони в соседний кристалл, откуда мне ухмылялось мое отражение. Ухмылялась, хотя я точно знал, что я не улыбаюсь. На крылечке скучал мальчишка, тощий и нескладный, как будто разные части тела устевшись в рост, никак не могли договориться друг с другом. Неужели я был таким? Воровато оглядевшись, мальчишка подкрался к двери и приложил к ней ухо. Почему-то мне, взрослому, стало страшно. В этот раз я слышал все так отчётливо, словно стоял невидимый между ними двумя. Целители говорят, нужно удалять, и потом магией выжигать то, что могло остаться в теле. Я не видел сквозь дверь, но отчетливо представлял, как мама теребит в пальцах надушенный платочек. Отца раздражал этот жест. Истинная аристократка должна быть всегда равна и приветлива, ничем не выдавая своего внутреннего состояния. «Должен» — это слово он повторял чаще всего. «Жена должна быть мягкой и сглаживать дурное настроение мужа». «Дети»? должны быть послушны и почтительны. Муж должен содержать семью и быть справедливым со своими домашними. Прислуга должна быть исполнительной и незаметной. Вещи должны быть элегантными и качественными. Наверное, у него и для сверчка за печкой нашлось бы свое «должен», будет тот пожелает слышать. Наверняка в избушке ведьмы Этот платочек был куда более неуместен, чем в гостиной посреди званого вечера, когда отец улыбался, как же ее звали. Детям нечего делать среди взрослых, но я подглядывал в замочную скважину, за что и был выпорот гувернёром. Но вежливая полуулыбка мамы и ее пальцы, суетливо дергавшие кружево, запомнились мне навсегда. Я мог бы нарисовать их даже сейчас. «Целители правы, вам следовало бы послушать их, госпожа, а не тащиться с сыном за тридевять земель. Это невозможно, мой муж не станет терпеть уродство». Люди живут без рук, ног, глаз, живут и радуются жизни. Возможно, кто-то считает их уродливыми, но они живут. Однако, если бы спросили меня, госпожа, я бы сказала, что поистине уродливой. Вы станете, когда болезнь сожрет вас. Я не целитель и не давала клятвы не ранить чувства тех, кто ко мне приходит. Поэтому я могу не щадить вас. Вы будете гнить. Заживо. Когда опухоль начнет распадаться, вонять будет так. Замолчи! «Как будет угодно, госпоже». Я стиснул кулаки, как будто это могло что-то изменить. Все было неправильно. Не так. Это видение — ложь. Ложь от начала до конца. Быстрые шаги. Скрип половицы. Всхлип. «Помоги мне. Я не могу стать калекой. Муж уже заглядывается на других. Если мужчина при живой жене...» Заглядывается на других женщин — это его выбор. А ей не в чем себя винить. Тебе не понять. Это правда. У меня никогда не было мужа. Говорят, ты творишь чудеса. Ты помогла Вересковой, от которой отказались все целители. Я не знаю имен тех, кто ко мне приходит. Мне это не интересно. Сколько ты просишь? Я заплачу даже если придется продать все мои драгоценности. Я вздрогнул от скрипучего смеха. Посмотрите на меня, госпожа, посмотрите вокруг. Что мне даст золото? Сидеть на золотом стуле? Есть из золотой тарелки золотой ложкой? Зачем? Тишина, прерываемая только всхлипами. Если бы я мог, я бы вломился внутрь. Обнял маму. И увел оттуда. Но я мог только слушать. «На кону жизнь. А жизнь стоит дорого», — негромко сказала ведьма. «Поезжайте к целителям. Это обойдется вам куда дешевле. Я заплачу любую цену. Только вылечи». «Любую?» «Да». «На кону жизнь. А жизнь можно купить?» только другой жизнью. Твоего мальчишки. Это было как удар под дых. Я бы скрючился, если бы мог. Но все, на что я был способен, пытаться протащить в несуществующее тело несуществующий воздух. Неправда. Это наваждение, морок. Нет, вскрикнула мама. Выбирай. Ты станешь здоровой, даже немного помолодеешь. Родишь еще ребенка, а может, ни одного. Как ты? Смею. Ты хочешь жить? Такое не дается просто так. Твоя жизнь жизнь твоего мальчишки. Выбирай! Ты требуешь невозможного. Почему же? Выбор есть всегда. Ты можешь пожертвовать своей красотой, отправившись к целителям можешь пожертвовать своим сыном ты чудовище я уезжаю немедленно шаги заторопились к двери я отпрянул но все равно отчетливо услышал отказ выбирать тоже выбор госпожа вы свой сделали мальчишка подхватил ком земли но сейчас я хотел выплеснуть свою злость свое отчаяние свое бессилие ведьма сказала все будет хорошо отказ выбора тоже выбор и мама свой сделала